Глава двадцать Раздался страшный грохот. Мой паралич исчез, оставив в теле ощущения, подобные тем, что возникают, когда сперва свело ногу, а потом отпустило. Больно. Дверь не рухнула, а просто разлетелась в крошки, засыпав нас с Кощеем белой пылью. Кощей отшатнулся и вжался в дальнюю стену, когда, брезгливо отряхивая пыль с костюма, вошел Гадор. Тихо, все хорошо. — быстро бросил мне он. — Больше ничего не бойся. Решительно подошел к дрожащему кощею. Не знаю уж, что дракон делал с неудачливым вампиром, но тот схватился за горло и судорожно дышал, все сильнее вжимаясь в стену. — Дар тебе нужен, да? Вернуть былую славу и величие? — ехидно процедил Гадор, небрежно оторвал руку кощее от его горла и взялся там сам, двумя пальцами, как клещами. Я же облегченно опустилась на стул. Все проблемы закончились одним махом. Я еще буду обижаться на Гадора, что он пришел так поздно. В смысле, когда еще ничего ужасного не случилось, но я успела смертельно перепугаться. Но сейчас мне было даже все равно, чем закончится их милая беседа с Кощеем. Главное, дракон. Прилетел. А значит, больше этот упырь не будет надо мной издеваться, не отнимет мой бесценный дар, не сотрет мне память. С драконьей ладонью на шее Кощей сперва побледнел еще сильнее, стал такой землистый-серенький. Потом плавно налился кровью. Его лицо стало напоминать отличный спелый помидор. «Глаза выпучились, вот-вот вылезут из глазниц». «Молчать будешь?» — со вздохом спросил Гадор. «Ага, молчать. Ну тогда марш на ментальный допрос». Отпустил шею Кощея секунду тот еще опирался на стену, возвращаясь в нормальное бледное состояние. Затем зашагал к выходу, как примерный оловянный солдатик. Подозреваю, теперь его телом управлял Гадор. То есть Гадор выведет солдатика на улицу, обратится и прочитает все его мысли. Понятно. «Пойдем». Гадор протянул мне руку. «Извини, я все слышал и очень спешил. Там было три разжижения». Я посмотрела на его лицо, и поняла, что Гадор очень устал. Дракон он или нет, а сейчас был серым почти как Кощей до превращения в помидорку. Под глазами залегли синие круги, словно он не спал неделю. Мне даже совестно стало за свои претензии, ведь три разжижения — это реальная опасность для мира, и работа по их ликвидации, видимо, отнимает кучу сил. с, -с — прошептала я, держась за его каменную руку. Получилось, заикаясь, Меня слегка трясло после всего пережитого. Да прошу этого, Гадор брезгливо кивнул в сторону кощея. И снимем стресс. Интересно, как это мы будем снимать стресс? Но домыслить чего-нибудь интересного не успела. Чуть не доходя до лестницы наверх, кощей вдруг остановился и замер. Это что еще за фокусы? рявкнул Гадор. Махнул кистью, мол, давай шагай дальше. Но Кощей вдруг схватился за висок и рухнул на пол без чувств. Мы с Гадором уставились на худое тело, распластавшееся на полу лицом вниз. «Он сознание потерял?» — спросила я. «Нет», — задумчиво покачал головой Гадор. «Он мертв. И как он мог умереть, я совершенно не понимаю. Я не причинил ему смертельного вреда, а у него разрыв всех структур мозга». Они не подлежат восстановлению. Прочитать его воспоминания не получится. Проклятие! Я в немом изумлении смотрела на мертвого кощея. Ведь никогда прежде не видела трупа так близко. Мне стало дурно, начало подташнивать. Одновременно где-то на краю сознания зародилась какая-то мысль, никак не могла ее отловить. Гадор, видимо, ощутил мою дурноту и приобнял за плечи. «Пойдем, тебе на воздух нужно», — пробормотал он. «Подожди!» Неуловимая мысль вдруг стала яснее. «Слушай, а его могли убить на расстоянии? Может, у него были сообщники?» «Очень на то похоже», — бросил Гадор. «Ментальный удар на расстоянии невиданной силы. Вызову экспертизу, а ты идешь отдыхать. Тебе сегодня хорошо досталось». Одним движением подхватил меня на руки и потащил к выходу. Мне оставалось лишь обнять его плечи и получать удовольствие а наверху мы наткнулись на взволнованного гайдориса и жадора старичок мак тревожно тряс бородой а завидев нас замельтешил ваша милость что происходит то мы услышали шум ах надеюсь с анной все в порядке беспорядок у вас на факультете происходит вот что этот ваш некромант которого вы гайдорис пригрели пытался лишить анну дара рявкнул гадор и спокойнее добавил он кстати мертв «Вы его!» — широко открыл глаза Гайдорис. «Да нет, сам помер!» — поморщился Гадор. «Срочно вызывайте охрану со специалистами по постмортальной экспертизе. Базовая версия — ментальный удар на расстоянии». «Не может быть!» — ахнул Жадор. «Еще как может, оказывается!» — продолжил рычать Гадор. «Быстро! Я отнесу Анну домой и вернусь!» «Ого!» Он меня до самого дома тащить собирается? Нет, я не против, конечно, но у меня тут тусовка намечалась. Впрочем, какая теперь тусовка после всех событий? Как бы Гадоры вовсе не решил, что единственное безопасное для меня место в его особняке. На выходе из факультета обнаружились Борька с Мишкой, оглядывавшиеся в поисках меня. Завидев ректора с ношей, замерли изумленно моргая. Потом признали меня. «Анька!» «Ну, нифига себе!» — ахнул Борька. «Ой, ребята, простите, в другой раз!» — растерянно сказала им я из своей люльки на ректорских руках. «Кыш отсюда, новобранцы!» — беззлобно бросил Гадор. «Не мешайте следователям работать!» «Следователям?» — продолжили удивляться парни, но тут же скрылись из виду, и я понятия не имею, о чем они думали после такой нашей встречи. «Ну, не дураки? Точно догадались, что мой муж-волшебник — вот этот здоровенный ректор, весьма приспособленный к переноске изможденных девиц. А в следующий момент это строгое прекрасное лицо оказалось в опасной близости от меня. Глаза его зловеще сверкнули, он обжег меня своим дыханием. «Как жарко и романтично-то! А я думала, он на подобное не способен!» «Это что это, там ты собралась в другой раз?» — с угрозой прошептал Гадор. «С этой мелюзгой!» «Ой, да так ничего! Это мои соотечественники! Хотели посидеть, поговорить, мир родной вспомнить! Боря и Миша зовут!» «Вот как! Что же!» Гадор коварно усмехнулся. «Посидишь еще потом! Вместе со мной! Можешь даже в гости их пригласить!» Ого! Ну дает мой ректор Сезакрылый. Чего угодно ожидала. Выговор при необходимости держать дистанцию со студентами, доводы о безопасности, просто ревность. А вместо этого такое мудрое решение. Правда, я слабо представляла себе посиделки вчетвером с парнями и ректором. Ладно, с этим потом и разберёмся. Сейчас слишком... сладко. Болтать ногами на руках у дракона сладко и видеть, чувствовать рядом крепкую, смуглую шею, волевой подбородок, ощущать под рукой железные плечи, тем более... У меня вообще подозрение есть, что драконов делают не из плоти и крови, а из чего-то более крепкого. Достаточно быстро мы оказались в особняке. Гадор поставил меня на ноги, и я пошатнулась, просто с непривычки. Вцепилась в его локоть, чтобы устоять, и неожиданно заботливый дракон подставил мне кресло. «Садись!» И я плюхнулась в него. «Сейчас вернусь», — бросил он, куда-то вышел из зала. В следующий момент я услышала звук льющейся воды. Что бы это значило? Вскоре он вернулся и властно сказал. «Раздевайся». «Чего, изумилась я? Это так мы будем? Мы, мы же договорились!» Гадор усмехнулся, разглядывая меня. «Раздевайся! Иди в ванну, ложись! Воду я зарядил на снятие стресса и усталости. И чтоб лежала там, пока не вернусь. Ого, да ты чумак. Воду он зарядил, а я уж подумала, даже не знала, что чувствовала: облегчение или разочарование. За несколько мгновений я даже настроилась, что снятие стресса может произойти весьма известным способом. Обороться с драконом мне бесполезно. Значит, останется расслабиться и получать удовольствие. Фу, Анечка, опять думаешь, это? Тогда отвернись, я разденусь и пройду. «Или принеси мне полотенце», — попросила. «Быстро разделась!» — рявкнул дракон и хищно склонился в мою сторону, схватился за подлокотники кресла по бокам от моего худого тельца. «Я что, не видел свою жену голой?» «А что, видел?» — удивилась я. «А кто рыдал у меня в руках сегодня ночью полностью голенький?» — добродушнее усмехнулся дракон. «Худенький, голенький, беззащитный. М -м? Я не рыдала!» Я просто была испугана. Парировала я. Хотя да, он прав, вспомнила. Нет, рыдала. Не помнишь просто. Так. Гадор взял меня под мышки, вздернул на ноги и принялся расстегивать пуговки на платье. Все приходится делать самому. Ну, Гадор, а как же твой генератор? Изумилась я. Не до него сейчас. Обреченно вздохнул дракон. Ну и стой тогда, я сама. Я пробралась пальцами под его руки и стала сама все расстегивать. Гадор сделал шаг назад и наблюдал за мной. Ну, хочет стриптиз, ладно. Сам он мне его уже показывал. А вообще странные мы», — хихикнула я про себя. «Никто не мешал мне уйти в ванную, запереться и спокойно раздеться. Так ведь нет! Мы с муженьком устраиваем перепалку с эротическим подтекстом. Видимо, нравится обоим. И сдается мне сегодня ускользнуть от супружеских обязанностей и не выйдет. В итоге я, конечно, засмущалась. Когда платье упало, я отвернулась от дракона, отчаянно прикрывала свои прелести спереди этим же платьем и пошла в ванную. При этом всей кожей ощущала, как дракон рассматривает мою фигуру, мою попу, обтянутую тоненькими красными трусиками весьма соблазнительного вида. Их выдал еще дядя Сима. «Тебя быстро охватит бодрость», — сообщил мне след Гадор. «Но не вздумай вылезать. Дождись меня». Это «Дождись меня» прозвучало так многообещающе. Ладно, посмотрим. Я и верно не против провести вечер в ванной. И тут я снова услышала его голос, хриплый, как бывает у мужчин, когда они хотят кое-чего. Меня прямо-таки сладко передернуло. И запах немного-чуть-чуть пробивался через железную волю дракона. «И еще, скоро к тебе придет Галка», сказал он этим волшебным хриплым голосом, «Какая галка? Птица?» — изумилась я и даже обернулась к нему, стоя прямо у двери в ванной. Романтический настрой снесло этой фразой, уж больно шокировало. «Хорошо, конечно, что галка, а не белка, или даже белочка. Но о чем речь?» «Какая птица?» — Гадор, кажется, изумился не меньше. «Ну такая маленькая, черная, вроде прыгает. Да не птица, а служанка!» Принесет заказанные для тебя наряды, развесит. Будет помогать тебе с бытовыми делами. Ты с завтрашнего дня учишься и работаешь. Тебе некогда будет делать это все. Быстро марш в ванную. Тебя качает на ходу. Или опять? Понести тебя. Хищный прищур. Да нет, дойду, спасибо. В общем, опасаясь своего огнедышащего и его вспышек, удалилась в ванную. А он пошел дальше, разбираться с происшествием. Ванна была волшебная, очень большая, с красивыми резными ножками, а вода в ней, заряженная магией Гадора, благоухала розами. Я с наслаждением разлеглась в теплой водичке. Кстати, обещанный эффект и верно наступил сразу. Меня охватило изумительное сочетание расслабления и приятного тонуса. Как знаете, бывают такие противоречивые описания на гелях для душа и прочим, оказывает расслабляющий и тонизирующий эффект. Я всегда над ним хихикала, ведь это противоречие. В жизни либо расслабление, либо тонус. Но сейчас эффект был именно такой — расслабление и тонус. «Ах, заботливый ты мой! Меня, значит, в ванну засунул, а сам дальше работать. Уважаю!» Но вопреки всем законам жанра, мысли мои обратились вовсе не к Гадору и его хорошим или плохим свойствам ни к неотвратимости или отвратимости последующего снятия стресса половым путем, как-то неконтролируемо, они устремились к теме Кащея и всего произошедшего. Мне все казалось, я что-то упускаю. И ведь правда упускаю. А если подумать, и так, у Кощея есть какие-то сообщники или один очень могущественный сообщник? Менталист, который смог убрать его на расстоянии, когда дело пошло к проверке Гадором. Кстати, не исключено, что Кощей боялся Годора как раз из-за того, что тот в состоянии обратиться и прочитать все его мысли. Выходит, есть кто-то, кому мой дар не выгоден, кто-то, кто не желает, чтобы на свете был человек, способный увидеть будущее этого мира. Кощей — его сообщник или орудие в его руках? И все это значит, что кому-то выгодно, чтобы апокалипсис стал неизбежен. Ведь я могу стать пифией уровня 1А, смогу рассматривать не просто неотвратимое будущее, а разные варианты грядущих событий, и видеть, что может приблизить желаемый исход. По крайней мере, так говорится в классификации предсказателей об уровне 1А. Но где логика? «Если кто-то в этом мире хочет апокалипсиса, то он самоубийца. Он сам погибнет вместе с миром». «Ничего не понятно. Нужно больше информации о других мирах. Стенках между ними может...» Я резко вскочила на ноги прямо в ванне, схватила состоявшего здесь плетеного кресла полотенце, наскоро вытерла, собернулась в него и, игнорируя распоряжение Гадора сидеть в ванной, бросилась обратно в комнату. В книжном шкафу... Я вроде бы видела книгу про другие миры. И вообще я физик, и мне нужно очень крепко подумать обо всем происходящем. Что-то слишком легко я приняла на веру все эти разжижения. Должно быть как-то не так. Ой, ваша милость, — вдруг послышался изумленный девичий голосок. Я обернулась. На пороге стояла невысокая светловолосая девушка с подносом в руках, явно младше меня. На подносе, похоже, ужин для меня. И поднос такой странный. Надувной, что ли? Видимо, она собиралась кормить меня прямо в ванной. «Галка!» — вполне радостно кивнула я ей. «Привет! Поставь на стол, пожалуйста, и мне нужно почитать!» Взгляд девушки, когда она послушно подошла к столику и установила на нем поднос, выражал смесь изумления и сочувствия. Видимо, девица сочла, будто я совсем сумасшедшая. «Ага, вот!» На второй сверху полки стояла книга «Теория иных миров и переходов между ними». Я жадно схватила ее, потом пирожок с подноса и, подогнув ноги, устроилась в кресле.